Глава 18. Ненужные мысли, Верно. Мэйс, Ты сегодня где? Спрашивает Тимри, когда смена заканчивается. Я сегодня на берегу океана. Целуюсь к ярдам. Снова и снова падаю в его глаза, как в штормовой океан. По крайней мере, цветом они такие же, когда в них не горит сила вверха. Ну вот опять. Она пихает меня локтем. Может, расскажешь, кто он? С чего ты взяла, что это именно он? Она? Тимри приподнимает брови, пламенный рыжие, как огонь, в глазах к ярда. Ой, все. Нет, оно? Отстань! Теперь уже я смеюсь. Ба мэй сумеет улыбаться. Ухмыляется она, а потом добавляет. И при этом не делает вид, что ее вот-вот стошнит. Мы заходим в гримерную, где нам предстоит снимать макияж, и я складываю руки на груди. Ладно, я скажу, если ты скажешь, почему такой вид у тебя. Нормальный у меня вид. Да ты что? Кто бы мог подумать, что мы с рыжей занозой будем нормально общаться. Тем не менее, мы нормально общаемся. За эти несколько дней я выяснила, что она не полная задница. И, похоже, она то же самое выяснила обо мне. У Тимри младший брат и больной отец. Матери давно нет. В бабочке она работает, чтобы оплатить безумно дорогое лечение и кормить семью. А Лейс? С Лейс они постоянно делили первое место и доходы, соответственно. Поэтому терпеть не могли друг друга. Об этом она мне сказала прямо, за что я ей искренне благодарна. Тимри вообще все говорит прямо. Поэтому с ней лучше тоже напрямую. Всегда. Короче, мне не нравится один тип. Тот, который постоянно приглашает тебя в випку? Да. Она проводит диском по щеке и стирает косметику, как в рекламе дорогущего аппарата, устраняющего мимические морщины. Одно движение, и кожа выглядит по-другому. Он что-то говорит? Ну? В общем-то, в бабочке нельзя ничего такого, что посягает на неприкосновенности официантки. Но запретить говорить не может никто. Из доказательств, если попытаешься намекнуть на непристойности... Только твои слова против того, кто оплачивает счет и твою работу. И кормит твою семью. Деньги за вип-обслуживание, не считая чаевых, существенно отличаются от тех, которые можно получить в общем зале. Ничего, просто он мне не нравится. Я не первый день здесь работаю, и от таких потом бывают проблемы. Тимри замолкает, потому что приходят другие девушки, и гримерная наполняется щебетанием. Голоса самые разные. У кого-то возбужденные, у кого-то усталые. Но все однозначно счастливы, что сегодня выходной и можно поехать домой отоспаться. Работаю и учусь я здесь одна. Но у большинства девушек семьи и мужья по выходным дома могут посидеть с ребенком или заняться делами. Что касается Тимри, отдых ей не светит. Она приезжает и первым делом отпускает сиделку. Оплачивать ее работу постоянно слишком дорого, особенно учитывая, сколько сжирают лекарства. Ныргису сказала, спрашиваю я, когда мы идем по коридору к служебному выходу. Зачем? У него камера и штат безопасников. Но твои подозрения... Мои подозрения хорошо оплачиваются, — говорит она и ругается, когда мы выходим на улицу. Дождь хлещет такой, что даже зонт не спасает. Вот это я ненавижу больше всего. Что? Вот это? Она машет ключом от Эйрлата жмёт на кнопку несколько раз, пока срабатывает сигнализация. «Мой тебе совет, Мэйс! Купи себе такую же! Пусть это развалюха, но летает же! Садись!» Первый порыв отказаться я заглушаю, когда в меня швыряет очередную порцию холодных, хлёстких, ливневых струй. В салоне дребежит старенькая печка. Затёртая панель, которая открывается от прикосновения, предъявляет еще более затертый карман для вещей, куда Тимри бросает ключи. — До пятнадцатого не обещаю, но до станции платформы на тринадцатом довезу. — Спасибо, — говорю я. — Обращайся. Музыка ревет, когда мы взлетаем. Силовое поле у этой модели никакое, поэтому от ветра нас здорово потряхивает. — Ты обещал рассказать про него? — Да нечего тут рассказывать. — Опять морозишься? Я пожимаю плечами. В случае с Кьярдом все не так однозначно. И говорить об этом я не хочу тем более, что говорить не о чем. Я ни с кем не встречаюсь. А я разве говорила про встречаться, подруга? Тем мне подмигивает, и в эту минуту я чувствую себя до глупо. Впрочем, еще глупее звучит даже мысль о том, что я могла бы встречаться с Кьярдом. Мы из разных миров, и этого не отменить. Тем не менее, сейчас я почему-то об этом думаю и злюсь. Нашла о чем думать. Впрочем, не только думаю. Этот поцелуй до сих пор обжигает. Я уже стерла с губ все, что можно, включая помаду, но все равно его чувствую, поэтому так упорно не смотрю на тапит, где можно открыть чат и написать сообщение. Все совсем не так, поэтому, когда прихожу домой, я вообще стираю всю переписку и удаляю контакт. Теперь до запроса от него я ничего не смогу ему отправить. Но запроса не будет, я это знаю точно. С этой мыслью падаю на диван и отключаюсь едва успев завернуться в плед. «Внимательнее!» Сурово командует Вартос. Когда я пропускаю очередной удар палкой, и тупой конец ударяет мне в плечо. «На моем месте может оказаться кто-то другой, и тогда...» «И тогда мне прилетит палкой», — говорю я. «Вообще-то я думала, что мы начнем постепенно, а драться будем потом». «Те, кого ты опасаешься, тоже начинают постепенно». «Вообще-то он прав». Поэтому приходится подобраться и внимательно следить за движениями, которые он показывает. Не думать о Кьярде и о том, что я со своим страхом воды его подвела. Но я действительно ничего не могу с собой поделать. При мысли о том, что придется шагнуть в воду, внутри все сжимается и становится нечем дышать. «Верно!» — рычит Вартос, когда я неправильно делаю выпад. «Сейчас исправлю!» «В жизни тебе никто ничего не позволит исправить!» Он резко шагает ко мне. «Ты попросила меня о помощи, и теперь я несу за тебя ответственность». «Не надо ее за меня нести, сама донесу». Кажется, сарказма я тоже набралась от Кьярда, поэтому сейчас поспешно добавляю. «Извини». «За что?» Интересуется Вартас. «За то, что не хочешь учиться?» «Я хочу». «Ну да, заметно». Он одним быстрым движением перехватывает палку у меня из рук. «А я ведь говорил тебе всегда быть на стороже». «Ты что?» «Будь на моем месте, брат, ты бы уже валялась на полу», — говорит он, а потом швыряет мне палку обратно в руки. «Учти, больше щадить не буду». Учитывать приходится, потому что Вартос действительно больше не щадит. Короткие минуты отдыха сменяются быстрыми разминками для снятия напряжения с мышц. А потом возвращаются силовые выпады, отточенные движения. Во время одной блокирующей атаки мне здорово прилетает под ребра, но едва оказавшись на мате, я принимаю протянутую мне руку и снова вливаюсь в тренировку. У нас действительно очень мало времени. А Рамина меня щадить не будет. Не только Рамина, кстати. Те уроды, которые напали на меня в подворотне в ночь нашей первой с Вартасом встречи, тоже. Уметь за себя постоять — хорошо. Быть слабой — плохо. Это прописная истинная роверхарна, поэтому сейчас я выкладываюсь на полную. Как ни странно, у меня даже начинает получаться. И в конце занятия я блокирую несколько серьезных ударов, а после перехожу в нападение, которое заканчивается очередным полетом на мат. «Никогда не нападай, если не уверена в результате», — говорит он, протягивая мне руку. «Угу», — говорю я, поднимаясь. «У меня здорово болят ягодицы» не только от растяжек, но и потому, что с полчаса назад мне прилетело по ним палкой. Подозреваю, что Вартос в этот момент блаженно улыбался, дорвавшись до воспитательных целей. Еще у меня слегка болят бедра, и совсем не слегка плечи. Завтра будет болеть все остальное, особенно учитывая, что мне сегодня на каблуках ходить. «Утром и вечером желательно делать разминку», — говорит он и тут же добавляет. «По возможности». «Минимальный разогрев, основные выпады, чтобы тело запоминало. Так будет быстрее». «Так я быстрее сдохну. Вслух я этого не говорю, но сейчас мне именно так и кажется». «В Вардо главное не нападение, а использование силы противника против него самого». «Угу», — повторяю я. «Давай провожу до дома». «Вообще-то до дома я уже не успеваю. Он пристально смотрит на меня». «Сразу в бабочку?» «Да. Взгляд становится еще пристальнее. Пока что мне ничего не удалось узнать, но...» «Верно. Я искренне надеюсь, что тебе ничего не удастся узнать». Он подбирает ненужные палки и ставит их к стене. «В это лучше не лезть». «Мне кажется, что я ослышалась. То есть ты предлагаешь мне просто бросить лэйс «Я предлагаю тебе просто жить дальше. Какие бы у нее ни были причины исчезнуть, самой или с чьей-то помощью. Уверен, они были более чем серьезные. — Я тоже уверена, — говорю я. Но в отличие от тебя, мне бы в голову не пришло просто оставить ее одну. — Лейс может сама о себе позаботиться. — А я нет? — складываю руки на груди. — А ты пытаешься заботиться обо всех. — Не обо всех. Только о своей семье. — Кто будет о них заботиться, если исчезнешь ты? — Тогда, после того, как Рамина чуть меня не утопила, Я об этом почти не думала. Я вообще мало думала о том, каково это просто исчезнуть. Наверное, ей не хотелось бы, чтобы я во все это лезла. Может быть, действительно не стоило туда лезть, просто чтобы не подставлять ее. Такая мысль впервые приходит мне в голову, но сейчас устраиваться там слишком прочно, чтобы просто взять и от нее отмахнуться. Что если Лейс пришлось исчезнуть? Не знаю, чего в этой мысли больше, трусости или благоразумия, малодушного желания сдаться или желания не навредить еще больше. Я мало знаю большой мир и такие игры, в которые она ввязалась. Для меня нечто запредельное. Да что там, я не могу себе даже представить причину, по которой она во все это полезла. ну я ведь ту же лезу. Ты никогда не спрашивал, как она решила этим заняться? Он кивает обхватывает себя руками, футболка натягивается на плечах, на ней темнеет пятна пота. «Спрашивал. Я много что спрашивал, но она не говорила. И знаешь, что я вынес изо всей этой истории, верно? Если кто-то, даже самый близкий, не хочет делиться с тобой чем-то, значит, так будет лучше для него». «Какая же это близость? Хочется спросить мне, но я молчу. Молчу, потому что ровным счетом ничего не знаю об отношениях». У меня даже нормально общения с Кьярдом не выходит, не говоря уже о чем-то большем. За последнее мне хочется нападать себе палкой по заднице самостоятельно. Какое-ка что-то большее с Кьярдом. В общем, да, я забыла о нем на целых несколько часов тренировки. Бартос все еще хмурится, но меняет тему. «Пойдем, накормлю тебя ужином». И я соглашаюсь, потому что ужин точно лучше, чем мысли о Кьярде.